Глава 7. В немецком ночном клубе, куда они вошли, оркестр играл быструю танцевальную мелодию. Зал представлял собой длинное прямоугольное помещение с голыми стенами, ярко освещенное оголенными лампочками. Все было заставлено тяжелыми прямоугольной формы столами без скатертей и такими же тяжелыми складными стульями. Стены были голые, с шероховатой поверхностью, А высокий куполообразный потолок у впервые попавшего в этот зал создавал впечатление бездонной глубины кафедрального собора. Раньше здесь располагалась школьная аудитория, и эта бывшая аудитория была единственным, что осталось от разрушенного взрывом здания. В переполненном зале посетители теснились, толкались. Официанты не могли пробраться к столам, и поэтому просили посетителей передавать стаканы из рук в руки. Вольфа здесь хорошо знали, и они направились за его статной фигурой к свободному столу у стены. Вольф, раздавая сигареты направо и налево, сказал официанту «Шесть шнапса». И с этими словами вложил пачку с оставшимися сигаретами официанту в ладонь. Настоящего! Официант поклонился и исчез. Фрау Майер, оглядываясь, вертя во все стороны белокурой головой. — Что-то здесь не слишком красиво, — заметила она. Эдди похлопал ее по руке. — Малышка, это ведь для тех, кто проиграл войну. Мозка улыбнулся Геле. Она покачала головой «неплохо, а?» «Для разнообразия неплохо», — ответила она. «Должна же я посмотреть, как развлекаются мои соотечественники». Мозко не расслышал оттенка вины в ее интонации, но Эдди понял, и его рот скривился в улыбке. «Ну вот, одно оружие мы и нашли», — подумал он, и тотчас ощутил возникшее желание. «Об этом заведении ходит такая история», — сказал Вольф. «Надо было дать на лапу сотруднику управления образования в военной администрации, чтобы он признал это помещение неподходящим для возобновления школьных занятий. Потом надо было дать на лапу сотруднику управления культуры, чтобы он позволил открыть здесь увеселительные заведения». Но до сих пор неясно, находится это здание в аварийном состоянии или нет, и добавил В любом случае, очень скоро это все прикроют. Почему? Спросила Гелла. Погодите, увидите, сказал Вольф и улыбнулся сознанием дела. Лео, который, как обычно, находился в хорошем расположении духа, сказал Да вы посмотрите на них. И обвел рукой зал. В жизни не видел более печальных лиц, и они еще платят за то, чтобы скучать здесь. Все рассмеялись. Официант принес шнапс. Эдди поднял стакан. Его красивое лицо приняло шутливо серьезное выражение за счастье наших двух друзей, идеальной пары. Ну, взгляните на них. Она, прекрасная принцесса, он суровый витесь. Она будет штопать ему носки и греть тапочки каждый вечер, а в знак благодарности он вознаградит ее парой ласковых слов и тычком под ребра. Друзья мои, этот брак свершится на небесах и будет длиться сто лет, если он не прикончит ее раньше. Все выпили. А Моска и Гелла улыбнулись друг другу с таким видом, словно одни знали некий секрет, неведомый никому из сидящих за столом. Моска и Гелла, Эдди и фрау Майер пошли танцевать перед маленькой сценой в дальнем углу зала. Вольф и Лео остались одни, Вольф деловито озирался по сторонам. Сигаретный дым висел над головами посетителей и медленно воспарял к куполообразному потолку. За всегда-тоями этого клуба была разношерстная публика, старички-супруги, которые недавно, видимо, распродали старинную мебель и, чтобы как-то развеять томительную скуку будней, решили провести здесь вечерок. Молодые деляги с черного рынка, водившие дружбу с начальниками отделов снабжения американских армейских лавок, приходили сюда с девчонками, одетыми в нейлоновые чулки и пахнущими дешевыми духами. Люди в возрасте, которые промышляли перепродажей бриллиантов, мехов, автомобилей и прочих предметов роскоши, приходили с небогато одетыми девицами, любовницами со стажем, с которыми у них давно был заключен договор об оплачиваемых отношениях. В шумном зале беседы велись вполголоса, дополнительные заказы на выпивку делались с большими паузами, еду не заказывали вовсе. Оркестранты изо всех сил старались изобразить американские джазовые мелодии. Квадратная голова ударника подергивалась из стороны в сторону. Он натужно, но сдержанно пытался имитировать манеру американских исполнителей, не обладая необходимым для этого внутренним чувством ритма. Вольф кивал каким-то людям, сидящим за соседними столиками. Это были жучки с черного рынка, которые имели с ним сигаретные делишки. Как только они сюда входят, их принимают за американцев. — думал Вольф. — И самое удивительное, это происходит только потому, что у них на шее повязаны галстуки. Прочие посетители тоже были хорошо одеты, но по неизвестной причине на черном рынке отсутствовали галстуки, и мужчины повязывали себе на шею какие-то лоскутки. Вольф отметил про себя этот факт. Еще один легкий способ — делать доллары. Музыканты закончили играть, и танцующие разошлись по своим местам. Эдди, разгоряченный танцем и близостью к телу фрау Майер, не спускал глаз с Геллы, внимательно наблюдая, как она села за стол, склонилась к мозге и положила руку ему на плечо, и он мысленно представил себе упругое белое тело, распростертое на армейском коричневом одеяле, и свое лицо, склоненное над ее... Бессильно откинутой головой на мгновение он обрел уверенность в своем успехе, хотя пока не знал, когда это произойдет. А потом это видение исчезло, как только из круга света, в лучах которого сидели оркестранты, раздались три коротких и требовательных сигнала трубы. Приглушенный гул голосов стих, яркие лампочки потускнели, зал сразу стал напоминать пещеру, и высокий купол потолка исчез во мраке. На сцене показалась шеренга девушек, которые танцевали так плохо, что когда они убежали, их даже не вознаградили вежливыми аплодисментами. Их сменили жонглер и акробаты, потом появилась певица с могучим телом и высоким слабым голосом. — Господи! — воскликнул мозг. — Пойдем отсюда. Вольф покачал головой. — Подождем еще немного. Зрители ожидали продолжения. Раздался еще один сигнал трубы. Свет почти совсем погас. И сцена в дальнем конце зала превратилась в сверкающий желтый квадрат, на который небрежной походкой из-за темных кулис вышел хорошо одетый господин невысокого роста с полным, словно резиновым лицом прирожденного комика, его приветствовали громом аплодисментов. Он запросто обратился к аудитории, словно со всеми в этом зале был давно знаком, Я должен извиниться за то, что мне сегодня не удастся показать весь номер целиком. Пропал мой песик Фредерик. Он замолчал и изобразил на лице печаль, а потом продолжал с наигранным гневом. Это ужас какой-то. Я выдрессировал десять собак, и все они сбежали. Они всегда сбегают. В Берлине, в Дюссельдорфе, и вот теперь здесь. Вечно одна и та же история». На сцену выбежала девушка и что-то зашептала ему на ухо, комик закивал и повернулся к зрителям. — Друзья мои, администрация клуба просит меня объявить вам, что после представления будут розданы бутерброды с мясом. Он подмигнул. — Карточки не требуются, но, разумеется, цена соответствующая. — А теперь, как я и обещал. Он замолчал. Выражение его лица быстро менялось. На нем можно было прочесть сначала удивление, потом испуг, и, наконец, постное понимание происходящего. Зрители разразились неистовым хохотом. «Фредерик! Мой Фредерик!» — закричал он и бросился прочь со сцены. Он вернулся в круг света, жуя бутерброд. Когда смех стих, он печально произнес. «Увы, слишком поздно». но он оказался верным другом до последнего мгновения очень вкусно и в один присест он заглотнул весь бутерброд подождав пока зрители успокоятся он вытер губы и вытащил из кармана листок бумаги он поднял руку прося тишины и начал читать сегодня все озабочены калориями вот здесь написано что нам требуется 1300 калорий в день, чтобы выжить, а в рационе, утвержденном военной администрацией, мы получаем 1550 калорий. Я бы не хотел критиковать власти, но я хочу призвать вас всегда помнить об этих лишних 250 калориях. А теперь несколько простых советов. и он стал рассказывать избитые шутки о калориях, но так мастерски, что смех в зале не смолкал. Его байки прервало появление едва одетой девицы, которая, танцуя, стала кружиться вокруг него. Он смотрел на нее жадным взглядом, потом достал из кармана морковку, веточку салата и горсть зеленой фасоли он что то посчитал на пальцах покачал головой и передернув плечами сказал «Э, э да она получит всего то тысячу калорий девушка запрыгала перед ним он жестами объяснил ей в чем проблема она запустила руку между грудей под блузку и выудила оттуда крохотную гроздь винограда он жестами сообщил мало Тогда она полезла к себе в шортики, но он с выражением праведного гнева возопил «Пожалуйста, я не в состоянии!» И, глядя вслед убегающей девушки, он простер к ней руки и печально произнес «О, если бы мне съесть хоть один бифштекс!» И смех сотряс зал до самого верха купола. А резиноподобное лицо комика, стоящего на сцене, выражало самодовольство от сознания власти над зрителями. Он стал пародировать разных людей. Рудольфа Гесса. тараторящего без остановки и спасающегося на самолете в Англию, Геббельса, оправдывающегося перед женой за неизвестно где проведенную ночь и нагромождающего смехотворно неправдоподобные объяснения Геринга, обещающего, что ни одна бомба не упадет на Берлин, и спасающегося под столом от летящих обломков. Когда комик покинул сцену, Ему вслед неслись бурные раскаты аплодисментов. Они не смолкали, пока он не вернулся. Зрители успокоились и стали ждать очередного номера. Теперь его волосы были зачесаны на лоб, а под носом виднелась черная клякса. которая должна была символизировать усики. Он скорчил гримасу, и его резиновое лицо превратилось в маску Гитлера. Он стоял у кулис, и выражение на его лице было полукомичным, полусерьезным. Оно излучало мощь и магнетизм. Он обвел аудиторию горящим взором и громовым голосом, летящим под самый купол, вопросил, «Хотите, чтобы я вернулся?» Зрители от неожиданности оторопели, и в зале воцарилась гробовая тишина, а на его обсыпанном мукой лице медленно появилась леденящая кровь-усмешка торжествующего антихриста. Зрители поняли. И тут же зал взорвался аплодисментами. Кто-то, взгромоздившись на стулья и столы, орал «Я! Я!» Женщины неистово хлопали в ладоши, кто-то громко топал ногами, остальные стучали кулаками по столу, поднявшийся в зале шум сотрясал стены и отдавался в вышине под потолком. Примечание я, — я-я, да-да. Вольф встал и с мрачной улыбкой смотрел поверх голов на сцену. Мозг все понял. и, откинувшись на спинку стула, попивал свой шнапс. Фрау Майер уставилась в стол, пытаясь подавить довольную улыбку. Эдди спрашивал ее, что происходит. Да, что тут происходит? Фрау Майер отвечала, да ничего, ничего. Гелла смотрела на Лео, его лицо было бесстрастно, но щека нервно дёргалась. Она покраснела и бессознательно стала качать головой, словно снимая с себя всякую ответственность за происходящее. Лео отвел от нее взгляд и снова стал смотреть на сцену. Резиновое лицо комика опять приняло обычное выражение, он откинул волосы с лба назад и поклонился. Иллюзия сходства исчезла, и он принимал эти аплодисменты как должное. как награду за актерское мастерство. Оркестр заиграл новую мелодию. Вольф сел, киваясь таким видом, словно теперь ему многое стало ясно. Начались танцы. Многие оглядывались на них. За соседним столиком сидели с девицами два парня, которые довели своими шутками обеих чуть не до истерики. Лео смотрел на них и чувствовал, как лицо его искажает гримаса. В нем закипела ярость, смешанная с болью и бессильным отчаянием. Он только и ждал, когда кто-нибудь предложит уйти. Мозг, глядя на него, все понял и сказал, обращаясь к Вольфу, — пойдем отсюда. Встав, он увидел, что один из парней за соседним столиком развернулся на стуле так, чтобы видеть их компанию и иметь возможность смотреть на Лео прямо в упор. При этом на его губах играла ироническая усмешечка. У него была голова с большими залысинами спереди, четко очерченные черты лица. «Моска», — сказал Вольф, кивнув в сторону соседей, — — Давай-ка и того парня захватим. Вольф изучающе посмотрел на Моску, словно увидел нечто, о чем давно уже догадывался. — Хорошо, я покажу ему свое удостоверение и выведу отсюда. Ты вооружен на всякий случай? — Да, у меня есть венгерский пистолет, — сказал Моска. Лео поднял голову. — Нет, не надо ничего делать. Давайте просто уйдем. Гелла тронула мозгу за локоть. Да, давай просто уйдем, сказала она. Все поднялись. Вольф кивал, словно опять что-то для себя уяснил. Он поглядел на Лео с сожалением и презрением и увидел, как мозг нахмурился, передернул плечами и направился к выходу. Проходя мимо соседнего столика, Вольф наклонился и посмотрел парню прямо в глаза. Громкий смех иногда вреден для здоровья. Ты понял меня? сказал он и махнул перед носом немца своим удостоверением службы разведки. Он вышел, улыбаясь, смех в зале сразу стих. Они поехали к Москве. Моска пригласил всех к себе на рюмку, Гелла пошла делать горячие бутерброды на электроплитке. Все расселись вокруг квадратного стола, только Эдди развалился в большом мягком кресле в углу. Моска отпер дверцу крашеного белого шкафа и достал бутылку виски и сигареты. Эдди подал голос из своего угла. — И как этим сволочам все сходит с рук? — А им не сходит. — ответил Вольф. — Этот шутник всегда что-нибудь откалывает, но сегодня он зашел слишком далеко. — А как вам понравилась реакция публики? — М? — Вольф иронически удивленно покачал головой. — Фрицы так ничему и не научились. Глядя на них, можно подумать, что стоит им спокойно прогуляться по улице, как они уже потеряют всякую охоту надевать военную форму. «Но нет, у них руки так и чешутся. Это в крови!» Мозко сказал Лео шутливо. «Тебе бы лучше поскорее решить, куда ехать, в Палестину или в Штаты?» Лео пожал плечами и стал пить кофе. Вольф спросил. «А вы можете поехать в Штаты?» «Да», — ответил Лео. «Я могу туда поехать. Тогда поезжайте». Вольф бросил на него испытующий взгляд. Лео приложил ладонь к левой щеке. — Переста, сказал мозг. Нет, — Нет-нет, поймите меня правильно, Лео. Я хочу сказать, что главное несчастье вашей нации в том, что вы никогда не даете сдачи. Кому-то это кажется трусостью, но это, на мой взгляд, происходит от того, что вы слишком цивилизованы, вы не верите в силу. Возьмем сегодняшний инцидент. Если бы мы вывели того парня на улицу и отделали его как следует, это имело бы благие последствия, хотя бы и незначительные. Если вы, евреи, когда-нибудь создадите свою страну, то должны будете благодарить свои террористические организации. Террор и сила — вот главное оружие. Во всех странах этим оружием успешно пользуются и не недооценивают его значение. Мне странно, что после всего, что вы пережили, вы этого до сих пор не поняли. Лео медленно произнес: «Я не боюсь ехать в Палестину и даже понимаю, что это мой долг. Но я также знаю, как там будет трудно. Я сейчас нуждаюсь... Только в приятном. Это единственное, о чем я могу думать. Хотя мне и стыдно за эти мысли, но я все равно уеду. И не откладывайте это в долгий ящик, — сказал Вольф. Этих фрицев могила исправит. Это же у них в крови. Да вы это сами видите каждодневно. Лео, словно не слыша его слов, продолжал, — а в террор и в силу я не верю. Мой отец был вместе со мной в лагере. Он был, между прочим, немец. Моя мать была еврейка, а отец — политический заключенный. И он попал туда задолго до меня. У Лео снова задергалось щека, и он схватился за нее, чтобы унять нервный тик. Он умер там, но перед смертью научил меня кое-чему. Он сказал... что в один прекрасный день меня освободят, и самое ужасное, что может со мной тогда произойти, это если я уподоблюсь людям, которые нас туда упрятали. Я до сих пор считаю, что он прав. В это трудно поверить, но я верю. Вольф закивал. — Я знаю, я знаю таких людей, как ваш отец. Но его голос остался совершенно бесстрастным. Гелла и фрау Майер раздали горячие бутерброды. Лео отказался. — Пойду-ка я спать, — сказал он. Он ушел, а Моска и его гости услышали, как он за стеной включил радио и настроил его на немецкую станцию, которая передавала струнную музыку. Фрау Майер подошла к Эдди и шутливо толкнула его в плечо. — Хватит спать, — сказала она. Эдди улыбнулся, и на его красивом лице засияла сонная нежность. Когда Гелла наклонилась над электроплиткой, он смотрел на нее сквозь свой стакан и думал, «Все произойдет в этой самой комнате». И его взору вдруг очень отчетливо предстал каждый предмет обстановки, точно в комнате никого не было. Он часто этим занимался, фантазировал, придумывая сцены любви с женщинами, к которым он не осмеливался даже близко подойти. Вольф жевал свой бутерброд. — Все-таки какими странными идеями люди забивают себе голову? — сказал он, понизив голос. — Те, кто заправлял делами в лагере, где сидел Лео, Наверняка были обыкновенными парнями вроде нас с вами. Они просто исполняли приказы. Во время войны я был в контрразведке, и вот когда к нам попадали пленные, наш майор смотрел на часы и говорил, «Так, к двум часам вы должны получить такую-то информацию». И мы ее получали. Вольф принял протянутую ему мозг и сигару и закурил. Я вернулся в Штаты, в отпуск, и посмотрел несколько так называемых военных фильмов. Знаете, герой умирает под пыткой, но ничего не говорит проклятому врагу. При этих воспоминаниях Вольф гневно помахал сигарой. Разумеется, даже нельзя намекнуть на то, как оно бывало в действительности. Он помолчал и внимательно посмотрел на Моску. Им просто стыдно признаться, а человек не в состоянии себя контролировать, если с ним обращаться определенным образом. Ни один не сможет. Моска наполнил стаканы. Все, за исключением Вольфа, уже клевали носом, фрау Майер свернулась калачиком на коленях у Эдди, а Гелла растянулась на кушетке у стены. Вольф усмехнулся. У меня была своя метода. Я никогда не задавал ни единого вопроса. Сначала я их слегка наказывал, как в той старой шутке о новобрачных. Как только молодые остаются наедине, муж смазывает жене по морде и говорит, это пока просто так. Впредь будь внимательнее. Тут то же самое. Он обезоруживающе улыбнулся. И его лицо засветилось добродушием. «Знаю, знаю, о чем вы думаете. Вот, мол, каков сукин сын. Но кому-то всегда приходится выполнять такую работу. Без этого войны не выиграешь. Поверьте, я ни разу не испытывал садистского удовольствия, как показывают в кино. Но это было просто необходимо. Черт, меня даже за это наградили». И он добавил поспешно и, похоже, искренне, «Но мы, конечно, никогда не творили того, что вы делали немцы». Эдди зевнул. «Все это очень интересно, но я, пожалуй, пойду к себе». Вольф засмеялся так, словно оправдывался. «Да, уж довольно поздно для лекции». Он подождал, пока Эдди с фрау Майер уйдут, и, допив свой стакан, сказал моски «Проводи меня вниз, мне надо поговорить с тобой». Они вышли на улицу и сели в джип Вольфа. — У этого Эдди одни девки на уме, — сказал он зло. — Да он просто хотел спать, — возразил Моско. — Слушай, а откуда у тебя оружие? — спросил Вольф. Моско пожал плечами. Привык, знаешь ли, иметь всегда при себе, да и война только-только закончилась. Вольф кивнул. — Да, я вечерами тоже предпочитаю выходить из дому с пушкой. Он замолчал, и мозг нетерпеливо пошевелился. «Я хотел поговорить с тобой с глазу на глаз», — сказал Вольф, попыхивая сигары, «потому что у меня есть одно соображение, как сделать хорошие бабки. Я думаю, все в оккупационных частях имеют свои маленькие гешефты. У меня тут образовались кое-какие контакты, бриллианты за сигареты и тому подобное». Я могу тебя подключить к делу. — Черт, — сказал мозг раздраженно, — а где же я достану столько сигарет? Вольф что-то промычал и продолжал. — Ну, сам знаешь, придет день, когда тебе понадобятся бабки. Например, застукают тебя с Гелой в комнате, и тебе шиндец. Тут же отошлют обратно в штат. Он поднял руку. Я знаю, ты, конечно, пустишься в бега, так многие ребята делают, но тебе понадобятся деньги. Или, допустим, другой вариант. Тебе надо будет вывести ее из Германии. Можно достать фальшивые документы, но это тебе, знаешь, во сколько обойдётся. И куда бы вы ни поехали, в Скандинавию, во Францию, куда угодно, жизнь везде дорогая. Ты об этом думал? Нет, не думал. произнес мозгом медленно. Ну вот, а у меня есть идея, и мне нужен помощник, поэтому я тебе и предлагаю. Это не просто филантропия. Так тебе интересно? Говори, сказал мозгом. Вольф выдержал паузу, попыхивая сигарой. Ты знаешь, какими деньгами мы пользуемся? Армейскими купонами. Ребята с черного рынка готовы себе шею сломать, лишь бы добыть их. Они перепродают их солдатам за чеки банковских переводов. Но это очень медленно проворачивается. А мы можем сразу поменять армейские купоны на банковские чеки. Раньше, когда ходили оккупационные марки, это было невозможно. — Ну и? — сказал мозг. — А вот... Тут вся штука и начинается. За последние две недели немцы-жучки набрали хренову кучу купонов. Я обмениваю их на чеки и получаю за это кое-какую мелочишку. Кстати, я и тебя в это дело втянул, но это не самое главное. Мне стало любопытно, и я начал вынюхивать. И вот что я узнаю. Офигеть можно! Из Штатов пришел груз с купонами, и корабль поставили на прикол в доке Бремерхавена. И хотя вся операция проходила под грифом «Совсекретно», там случился странный прокол. И один ящик с купонами на миллион зеленых исчез. Ну, армейские в рот воды набрали, потому что, если кто об этом узнает, им крышка. «Как тебе это нравится?» Вольф даже пришел в возбуждение от собственного рассказа. «Миллион зеленых!» — повторил он. Мозко усмехнулся, услышав, с какой страстью Вольф произнес последние слова. «Да, деньги приличные. И вот я об этом скумекал. Купоны, наверное, уже разошлись по всей стране. Но где-то здесь должна быть банда, в чьих руках осел хороший куш». Если нам удастся их найти, представляешь, что это будет? Выстрел в десятку. Мозга спросил, а как мы их найдем и как получим эти деньги? Ну, как найти деньги, это моя забота, сказал Вольф. Но ты должен мне помочь. Это не трудно. И запомни, я человек опытный. У меня масса знакомств, я буду водить тебя с собой, знакомить с людьми и выдавать за большого босса из отдела почтовых пересылок, который хочет загонять ворованные сигареты по три-четыре зеленых за блок. Они офигеют от такой цены. Мы сбросим двадцать или тридцать блоков. Я могу это устроить. Пойдут слухи. Тогда мы объявим, что хотим загнать еще пять тысяч блоков сразу. Это будет грандиозная сделка. Сразу пойдут разговоры. Ну, тут уж мы и постараемся. Если дело выгорит, нас обязательно найдут, и мы ударим по рукам, а потом они придут к нам с купонами на двадцать тысяч. Мы их возьмем. И привет! Они же не могут пойти заявить в полицию. Ни в нашу, ни в свою. Так мы их и облапошим. вольф замолчал сделал последнюю затяжку и выбросил окурок сигары на мостовую потом сказал тихо работенка будет не из легких два раза в неделю по ночам шакалить по всему городу но конечный результат стоит этих усилий прям таки боевик про мафию сказал Моска, и вольф усмехнулся в ответ моска посмотрел на темные развалины Далеко-далеко, словно между ними расстилалось озеро или дикая прерия, он увидел желтый глаз одинокого трамвая, который медленно тащился в городской тьме. Вольф сказал тихо и серьезно, «Нам надо готовиться к будущему. Иногда мне кажется, что вся моя прошлая жизнь до настоящего момента была только сном, игрой. Может быть, и у тебя такое же ощущение?» А теперь пришла пора подумать о настоящей жизни. И эта жизнь будет суровой, очень суровой. У нас есть последний шанс приспособиться к ней. — Окей, — сказал мозг. Но, по-моему, все это чертовски сложно. Вольф помотал головой. — Все еще может сорваться, но в любом случае я подключу тебя к этим обменным операциям. Что бы ни случилось, ты сможешь заработать пару-тройку сотен, Если нам повезет, хоть чуть-чуть повезет, мы отобьем себе пятнадцать или двадцать тысяч, может быть, и больше. Моска вылез из джипа, Вольф завел мотор и укатил. Посмотрев наверх, Моска увидел лицо Геллы, темнеющее на фоне светлого стекла, он помахал ей, вошел в дом и побежал вверх по лестнице.